Месоедов Григорий Григорьевич Месоедов был столпом передвижничества. Собственно, у него родилась идея образования товарищества передвижников. Он приехал от кружка московских художников в Петербург, в артель художников, возглавляемую Крамским. образовался совместно с питерцами, Товарищество художественных передвижных выставок и был самым активным членом его до последних дней своих. Как учредитель он состоял бессменным членом Совета Товарищества. «Я застал Григория Григорьевича в товариществе во вторую половину его жизненного пути, когда человек как бы останавливается и оглядывается, прежде чем пойти дальше». Мне кажется, что последующий путь для Месоедова был тяжелым. Он брел разбитый сомнениями, разочарованный, брел одиноко, потеряв веру в людей. В моей памяти жива внешность Месоедова. Высокий старик с умным лицом, длинным и немного искривленным носом, с сухой саркастической улыбкой тонких губ — прищуренными глазами. Голос у него был громкий, бас, но уже надтреснутый от старости. В речи оригинальные передовые мысли, парадоксы, частая ирония или едкий сарказм. С Мясоедова Репин написал своего Грозного. Биографии Мясоедова я не знаю, но, видимо, ученические годы он провел в нужде. Я слыхал от него воспоминания об его академической жизни. Жил я, как и большинство студентов Академии художеств, на Васильевском острове в бедной комнате. Источником существования моего была работа в кондитерской, где пеклись пряники. Я с товарищем раскрашивал их. Баранам и свиньям золотел головы, генералам и полеты Платили за это по три копейки с дюжины. Зарабатывали на обед и ухаживали за булочницей, которая нам казалась не менее прекрасной, чем Фарнарино Рафаэлю. Обедали на Неве, на барке, где давали за шесть копеек щи с кашей без масла, и за восемь копеек с кашей на масле. Там же обедал и прославившийся уже, выходивший тогда на конкурс, Евграф Сорокин, к живописи которого мы относились с благоговением. Однажды мы не утерпели и обратились к Сорокину с вопросом. «Скажите, на каком масле вы пишете свои этюды так, что они у вас не тускнеют?» Сорокину уплетая кашу, ответил, «На всех маслах». Режим в академии был жестковат. Ректоры-профессора держали себя олимпийцами. В то время ректором был Бруни, автор «Медного змея». К нему студенты приносили свои эскизы прямо на квартиру, чтобы не беспокоить его, заставляя выходить в мастерскую. Ставили работы на пол и с трепетом ожидали суда. Однажды произошел казус с одним вновь поступившим в Академию поляком. Вместе с другими он вошел впервые в гостиную ректора, поставил свою работу и галантно протянул руку ректору. «Этого не требуется», — важно произнесла ректорская персона. Академию Месоедов, видимо, окончил хорошо, так как жил и работал потом в Италии, вероятно, как стипендиат Академии. За границей русские художники-стипендиаты чувствовали себя привольно, хотя русская культура, нравы и привычки не всегда соответствовали представлению европейского общества. Из воспоминаний Месоедова об Италии видно, что и он проводил там время не хуже других русских пенсионеров академии. Новые тенденции в искусстве, главным образом в литературе, привели вернувшегося в Россию Месоедова в артель, организованную Крамским, где для живописи уже был намечен новый путь отражения литературных тем.